глава 5 Когда казарма была готова, я с гордостью оглядывая свою работу пригласил туда гвардейцев. После череды бесконечных подземных работ переработки тонн земли и металла этот светлый просторный с высокими потолками дом казался верхом совершенства. Да мебели тут было по минимуму, Грубо вытесанные каменные столы, полки, металлические кровати, которые напоминали настоящие армейские койки. Все было простое, но функциональное, а еще невероятно прочное. Как раз то, что нужно для военных. Я с улыбкой подумал, что теперь этому зданию не страшны ни землетрясения, ни взрывы. Оставалось лишь закупить матрасы, постельное белье и прочие мелочи, необходимые для комфортного проживания. Но этим пусть уже занимаются сами гвардейцы. Сейчас же мне не терпелось показать им их новое жилище. «Ну и как вам?» — с улыбкой спросил я у бойцов, которые с удивлением осматривали свои новые владения. «Теодор!» — первым делом высказался Буран, с изумлением глядя на окружающую обстановку. «Ты нам целый отель выделил?» «Отель?» — рассмеялся я. «Не, это ваш казарма». Она построена по всем правилам, с учетом всех требований к безопасности, функциональности. Ну и про комфорт тоже не забыл. Гвардейцы, обводя взглядом казарму, с недоверием переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы солдат размещали в столь роскошных условиях. «Ну что ж», — сказал скала, когда все вошли в гостиную. «Тадур, кажется, решил нас побаловать». «От точно», — кивнул слон, — с восхищением, разглядывая просторную комнату с высокими потолками. «Таких казарм я еще не видел!» «Офигенная тема!» — воскликнул шмель, глядя на тяжелые кевларовые шторы, которые висели на окнах. «Такое ощущение, что мы в каком-то дворце, но не в казарме!» Я усмехнулся, глядя на их реакцию. «На самом деле, если сравнивать эту казарму с теми строениями, которые мы привыкли создавать в Ордене Архитекторов в моем прошлом мире, то она, конечно, проигрывала по всем параметрам. Но вот для людей этого мира она была настоящим шедевром. «То ли еще будет», — сказал я. «Я вам сейчас все покажу». Я провел их по всем помещениям, показывая спальни, тренировочный зал, тир, столовую, кухню, ванные комнаты. А также рассказываю про разные интересные фишки, которые я тут понастроил. Систему вентиляции, работающую на артефактах воздуха, аварийное освещение, оружейные шкафы, спрятанные в стенах, тайные проходы. Гвардейцы с каждым новым открытием все больше удивлялись, качая головами. Дальше мы спустились на подземную парковку, которая была оборудована в бывшем подвале дома, но по площади превосходила его в несколько раз. «Нихрена себе!» — воскликнул слон, С удивлением разглядывая огромное помещение, где уже стояли машины, которые мы позаимствовали у Новицкого. Здесь же, как минимум, на сотню машин место. Много, немало, пожал плечами я. «Еще пригодится. Затем мы прошли в вооружённые склады, которые были оборудованы в бывших подвальных помещениях. Двери при входе на склад были выложены из толстых пуленепробиваемых листов а механизмы замков я настроил так, чтобы они срабатывали только на меня и моих гвардейцев. «Охренеть!» — одобрительно сказал Буран, осматривая стеллажи, на которых было разложено все, что может понадобиться для ведения боя. От ножей, пистолетов до гранатометов и снайперских винтовок. «Солидный арсенал!» Здесь было все, что удалось собрать с моих многочисленных противников но ну и плюсом скала еще понатаскал всякого из своих источников. Я повел их дальше, к стене из гладкого полированного камня, из которой торчали разные шланги с пистолетами. «Знаете, что это?» «Похоже на заправку», — предположил скала, с интересом осматривая стену. «Верно», — кивнул я. «Тут под землей установлена система хранения топлива, разработанная Анастасией. Она супернадежная, защищена от пожара и взрывов. Это хранилище по факту вообще невозможно уничтожить. Пока что резервуары пустые, но... Я указал им на специальные отверстия, расположенные в стене. Их можно заполнить бензином, дизельным топливом и керосином. Я все подписал, так что не перепутайте. И какая у него вместимость? Поинтересовался скала. Вам хватит и даже останется, улыбнулся я. «Скала» еще раз осмотрел машины, которые были припаркованы на стоянке. Броневики, и седаны, которые мы позаимствовали у бойцов Новицкого. «Машины, конечно, крутые», — сказал он. «Но для некоторых заданий нам нужен транспорт попроще. Легкий и неприметный». «Тоже заказывайте у Ганса. Он пошарит по своим каналам и привезет все, что нужно. А я приведу технику в порядок». Затем я показал им несколько колодцев, которые пробурил в земле, используя свой дар. «Это питьевая вода», — пояснил я. «Она очищена от всех примесей и насыщена полезными минералами. Так что можете пить, не боясь отравиться». Один из гвардейцев, подойдя к одному из колодцев, заметил. «А «Да, вот этот, кажется, пустой». «Ну да», — кивнул я. «Этот колодец технический». «В смысле?» — не понял гвардейц можно будет скидывать туда трупы противников теодор всето ты продумал он шутливо похлопал меня по плечу остальные гвардейцы подхватили его шутку но тут же замолчали заметив что не я ни скала не борис не смеемся они поняли что эта шутка была не так далека от правды просто будьте осторожны хмыкнул я не упадите туда случайно и и Гвардеец сбросил камешек в колодец. «Походу, он не очень глубокий». «А то!» — усмехнулся я. Камешек об стенку стукнулся. На самом деле ему еще минут три лететь. После экскурсии я выделил Скале деньги, чтобы он закупил для бойцов все необходимое. Постельное белье, продукты, ну и прочее. Затем распрощался с гвардейцами и пошел обратно в лавку, чтобы немного отдохнуть. Когда проснулся то почувствовал себя намного лучше и решил отправиться в казарму, чтобы посмотреть, как там дела у моих бойцов. В казарме меня уже ждали скала и гвардейцы. Они уже успели купить все необходимое и начали обустраиваться. У входа в казарму стоял один из бойцов. «Дядь Кирь?» — спросил я. «А нафига ты оставил здесь человека у входа? Вы что, посетителей ждете?» «Нет!» — покачал головой скала. «Этот Дневальный, стоит на посту». «На посту? Это еще зачем?» «Затем, что так положено. Мы же гвардейцы, а не толпа бездельников. У нас должен быть порядок». Он провел меня в свой кабинет. Маленькую, но уютную комнату, которую он уже успел оборудовать. На столе стояла лампа, лежали документы, а на стене висела карта Лихтенштейна, на которой были отмечены все наши объекты. «У тебя, случайно, не было проблем с парнями?» – спросил я. Скала покачал головой. «Нет. Все беспрекословно приняли тебя как голову рода Твоей вчерашней демонстрации силы им хватило». «Ну вот и отлично», – улыбнулся я. «Даже ничего ломать им не пришлось». «Ну и зря», – шутливо произнес Скала. «Так бы до них дошло еще быстрее». «Дядь Кирь», – задумчиво произнес я. 12 гвардейцев – это, конечно, неплохо, но для наших целей этого недостаточно. Как насчет остального пополнения?» «Я работаю над этим. Сейчас мы обживемся, и дело пойдет быстрее». Вечером Борис отвез нас с Анастасией на бал к Родионовым. «Мы тут просто так?» – уточнила Анастасия, когда мы уже въехали на территорию. «Да?» – ответил я. «Планы в последнее время немного поменялись, так что просто хочу, чтобы ты отдохнула и развеялась». Она с сомнением посмотрела на меня. «А как же…» — начала она, но я остановил ее, приложив палец к ее губам. «Тсссс», — сказал я. «Не думаю ни о чем. Просто наслаждайся вечером». «Хорошо», — кивнула она. Бал был в самом разгаре. Радуновы, как всегда, не поскупились на организацию. Особняк был украшен цветами, повсюду горели свечи, играл оркестр. Гости, одетые в роскошные наряды, оживленно беседовали, танцевали, пили шампанское. Я в сопровождении Анастасии, которая была с ног в своем новом платье изумрудного цвета, неторопливо прохаживался по залу, обмениваясь приветствиями. Наша пара, несомненно, привлекла к себе внимание. Несколько раз за вечер На нас пытались наехать разные аристократы, которым, видимо, не давал покоя мой успех. Но я, не желая портить Анастасии вечер, спокойно урегулировал все конфликты. Когда мы уже собирались уходить, я решил немного повеселиться. Достал смартфон, сфотографировался на фоне других посетителей бала, а затем отправил фотографию Вениамину Новицкому. «Виконт, вы меня обманули!» – написал я в сообщении. Вы говорили, что ваш сын посещает каждый бал. Но я так и не нашел его здесь. Кстати, как он? У него все в порядке?» Уже ближе к полуночи Борис повез нас обратно в усадьбу. Следом за нами ехала машина сопровождения, в которой сидели четверо гвардейцев. «Удивительно спокойный бал», — сказала Анастасия, устала прислонившись ко мне и положив голову на плечо. «Давно таких не припомню «Никаких дуэлей, скандалов, происшествий!» Я лишь усмехнулся в ответ. Когда мы уехали на трассу, я потихоньку сканировал окрестности и вдруг заметил кое-что неладное. Повернулся к Анастасии. «Настя, а у тебя не было в роду каких-нибудь... ведьм?» «Нет, конечно», — улыбнулась она. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так...» Просто у меня есть предчувствие, что наш удивительно спокойный вечер скоро перестанет быть таковым. В этот момент впереди раздался оглушительный взрыв. На дороге перед нами возникла огромная огненная полусфера, которая взметнулась вверх, раскидывая вокруг себя снопы искр и обломки. В лобовое стекло полетели осколки, но они, ударившись о стекло, отскочили, не причинив ему никакого вреда. «Держитесь!» — крикнул Борис, сжимая руль. Он резко вывернул руль вправо, направив машину в сторону обочины, а затем, прибавив газ, проехал прямо сквозь огонь. Анастасия вцепилась в мою руку. «Что это было?» — с ужасом спросила она. «Не бойся. Эта машина выдержит». «Но кто это мог сделать?» — она с опаской оглядывалась. «Понятия не имею, но скоро станет ясно». В этот момент прямо перед нами появился вертолет, переделанный гражданский Пи-8 под броней, черного цвета, Он был оснащен пулеметами и ракетами. «Не знаю, кто это, но у него есть вертолет. Прикольно!» Вертолет, снизившись, завис перед нами, ослепляя нас фарами. «Твою мать!» — выругался Борис. «Что за дела?» «Смотри, Настя!» — сказал я, подняв руку. «Сейчас будет фокус!» Я поднял руку, собираясь отбросить вертолет в сторону с помощью магии, но тут раздался оглушительный грохот, и вертолет, вспыхнув ярким пламенем, упал вниз, в нескольких десятках метров от нас. Оглянувшись, я увидел, что один из гвардейцев, высунувшись из окна машины охраны, подбил его из ручного гранатометна. «Отлично сработано, парни!» — похвалил я гвардейцев Борис, ловко маневрируя между горящими обломками, направил машину вперед. Но тут дорогу нам перегородили несколько черных джипов, из которых высыпали вооруженные люди. Между ними и моей гвардией завязалась стрельба. Борис резко затормозил. «Ну что?» – сказал я. «Кажется, мне тоже пора выйти». «Куда?» – Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Там!» – я кивнул в сторону, где бой уже шел полным ходом. «Самое интересное началось. Не могу же я пропустить такое веселье. Иначе мои боевые пенсионеры всех перебьют без меня, а мне хотелось бы еще кого-нибудь допросить». Я открыл дверь и вышел из машины.